А предпоследний раз это произошло в Мадриде, и если не считать того, что я все время сам себя старался обмануть, все было так же или даже еще хуже. Так что я не принадлежу к романтикам, воспевающим испанскую женщину, и никогда не придаю здесь случайной встрече большего значения, чем случайным встречам в любой другой стране. Но когда я с Марией... Я люблю ее до того, что мне вправду хочется умереть. А я никогда раньше не верил, что так бывает и что это может случиться со мной. Так что, если придется 70 лет жизни променять на 70 часов, мне есть чем произвести обмен, и я рад, что знаю об этом. И если для меня не существует того, что называется «очень долго», или «до конца дней», или «на веки вечные», а есть только сейчас… Что ж, значит, надо ценить то, что сейчас, и я этим счастлив. Сейчас. Аора. ой Хойте. Странно, что такое слово, как «сейчас», теперь означает весь мир, всю твою жизнь. Эста ночи, сегодня вечером, сэсуар. Хойте абент, Страна и жена. Пей э Мари. Пей. Пей. Страна. И жена пэй эмари. Нет, не выходит. По-французски вместо жены получается муж. А к фрау и вовсе не подберешь рифмы. Взять слово смерть мор, муерто и тот. Тот самый мертвый из всех. Война, гер, гуэра и крик. «Крик», «крик» — Больше всего подходит к войне, а может быть нет. Крик больше всего подходит к войне. А может быть, нет. Может быть, это просто кажется, потому что немецкий язык знаешь хуже других. Милая, шери, пренда, шац. Все никуда не годится против Марии. Мария, вот это имя. Ну что ж, они это сделают все вместе. И теперь уже недолго осталось ждать. Правда, успех кажется все более и более сомнительным. Такое дело нельзя делать утром, ведь уходить можно только с наступлением темноты, а продержаться здесь целый день немыслимо. Но если бы удалось дождаться наступления темноты, то можно было бы пробраться назад, в лагерь, а тогда все еще, может быть, обойдется. Ну хорошо, а если все-таки попытаться уйти при дневном свете? Что тогда? Бедный Эльсордо, он даже заговорил обыкновенным человеческим языком, ради того, чтобы объяснить мне это все как следует. Как будто я сам об этом не думал всякий раз, когда оставался наедине со своими мыслями после разговора с Гольцем. Как будто это не застряло у меня в голове с позавчерашнего поза вечера, точно не переваренный кусок теста в желудке. Удивительная вещь. Каждый раз решаешь, что вот... Это настоящее, а под конец оказывается, что ничего настоящего в этом нет и так всю жизнь. Ведь никогда еще такого, как сейчас, не было, и ты уже решил, что этого у тебя никогда и не будет. И вот, придя на такое гиблое дело, взявшись с помощью двух жалких горсточек партизан, взорвать при невыполнимых условиях мост, чтобы предотвратить контрнаступление, которое, вероятно, уже началось, Встречаешь такую девушку, как Мария. Ну и что ж, это на тебя похоже. Все дело только в том, что слишком поздно ты ее встретил. И тут эта женщина, эта пилар, буквально втолкнула девушку в твой спальный мешок. И что тогда случилось? Да. Что случилось? Что случилось? Скажите мне, пожалуйста, что случилось? Да. Именно это и случилось. Как раз это самое и случилось. Нечего выдумывать, будто Пилар толкнул ее в твой спальный мешок, и нечего делать вид, будто это что-то незначительное или что-то грязное. Ты пропал, как только увидел ее. Как только она открыла рот и впервые заговорила с тобой, ты уже почувствовал это, сам знаешь. Раз это пришло, а ты уже думал, что оно никогда не придет, нечего бросать в это грязью, потому что ты знаешь, что это оно и есть». И ты знаешь, что оно пришло в ту самую минуту, когда ты первый раз увидел ее с тяжелой железной сковородой в руках. Тогда оно тебя и сразило, и ты это знаешь. Так зачем же выдумывать? У тебя внутри все переворачивается, как только ты на нее взглянешь, или она взглянет на тебя. Так почему же не признать это? Хорошо, я признаю. А насчет того, что Пилар будто бы толкнула ее к тебе, так Пилар только показала себя умной женщиной и больше ничего». Она заботливо следила за девушкой, и она сразу поняла все.